Глава 17 Алеша, Алеша, что это такое? Где Афрося? Вон там, смотри сюда, направо-то. Видишь, высоко-высоко на горе, словно гнездо какое-то в зелени. Что белеется-то над рекой? Да-да, вон какие башни, стены. Не то монастырь, аль церковь? Не церковь и не монастырь, милая, а лыцарский замок объяснил царевич Афросе, беспрерывно выглядывавший из экипажа и смотревший на все с наивным изумлением. Странно кажется все окружающее деревенской девушке, хотя жившей потом в столице, но в такой столице, где еще хуже невзрачного городишки, где только кучи до да глыбы разного материала, мусора и грязи. Все здесь не похоже на родину. Там поля тянутся необозримым горизонтом, степи бездонные, лес до да болота. Идешь, бывало, полем целый день, и не встретишь души человеческой. А здесь о степях и помину нет. Что ни шаг, то что-нибудь новое. Далеко ли, кажется, отъехали от жилья, а впереди за пригорком виднеются уже остроконечные крыши, жилье совсем другое, не похожее на наши бревенчатые, низменные, и потемневшие срубы с соломенными верхами, а какое-то высокое, с острыми кровлями из дощечек, выложенных, как у князя-барина, на шашечнице. У нас, если и встретишь, где в поле мужика какого, так тот от проезжего норовит куда-нибудь в лес забежать, спрятаться, какой-то напуганный, растерянный, а здесь народ заморенный, не бежит от проезжих, и одет он не так, И говорит не так. Там на родине теперь верно непролазная грязь, льет дождь неустанно, однотонный серый налет на всем, на плакучем небе, на полях и на голых деревьях, а здесь солнышко светит весело и блещет в ярких, разнообразных красках осени. Не может вдостально дивиться всему Афрося.